Глава 37 Эля аккуратно сжала его пальцы, а он поудобнее перехватил её ладонь, стиснул покрепче, такую маленькую и хрупкую, и тёплую. Так приятно, так нежно тёплую. Макар даже глаза прикрыл, чтобы ничего не отвлекал от этих ощущений. И только потом повернулся к ней лицом, чтобы посмотреть благодарно. И не только благодарно, потому что стоило встретиться взглядом Захотелось гораздо большего. Обнять, притянуть к себе и все-таки дотронуться до волос, до щеки. Это, наверное, еще приятней, чем касаться ладони. И до губ аж дыхание перехватывало. Но вдруг полуприсутствующие не вовремя проснутся. Арина наверняка нормально отнесется. А вот отец, он же уверен, что сын непременно наделает точно тех же глупостей, что когда-то он сам. Не желает понять, что они разные. «Пойдем». Голос оказался каким-то свистяще-хриплым. Царапнул внезапно пересохшее горло, и пришлось сглотнуть, чтобы договорить. «Поищем, где связь работает. Только телефон надо взять». А сестренка, внезапно вспомнила Эля, чуть отодвинулась. «Мы ее тут одну оставим?» «Почему же одну?» «Вон же», — Макар указал подбородком в сторону спящих. «И она ведь тоже еще спит». Эля помотала головой, возразила. «Не спит. Я поэтому сюда и пришла, что пообещала ей всех вас найти. Она переволновалась, куда все исчезли. Ну, можно и ее с собой», — согласился Макар. «Хотя, конечно, лучше бы вдвоем». Ева действительно не спала, сидела, завернувшись в плед. Увидев его, спросила обиженно и строго. «Ты где был?» Макар растерялся. «Ей правду сказать, что выходил по нужде? Просто». На улицу понадобилось. А папа где? И Арина. А вот тут еще сложнее. Они и там, — он махнул рукой за спину, не особо заботясь, точно ли указал направление. В зале с камином. Спят. А почему там? — изумилась Ева. Они же тоже здесь хотели. Ну, по-моему, они разговаривали, ушли, чтобы нам не мешать, и заснули. Он нарочно подошел к стоящей под окном сумке с остатками съестных припасов присел на корточки, заглянул внутрь. И чтобы избежать новых сестренкиных расспросов, а заодно сменить тему, спросил сам. «Ев, есть хочешь? Осталось два бутера, яблоко и банан. Тебе чего?» «Яблоко», — заявила сестра. Хотела добавить еще что-то. Неужели? Собралась и дальше узнавать. И Макар поторопился перехватить инициативу. «Разрезать? не -а. Тогда держи. Поймаешь?» «Ага», — согласилась Ева. «Кидай» он специально бросил аккуратно и расчётливо, стараясь угодить прямиком в сложенные ковшиком маленькие ладошки. Попал. Потом скинул голову, посмотрел на Элю, вообще-то хотел у неё узнать, что она выберет, но сразу наткнулся на взгляд. Эля смотрела, в общем, странно. С таким выражением девушки обычно разглядывают картинки и гифки с котиками или щеночками или с неуклюжими бестолковыми пандами и улыбалась так же странно. И этот взгляд... И эта улыбка смущали, но как-то приятно смущали. И в то же время тревожили, потому что все так непривычно и непонятно. И мысли путались, и эмоции. «Чего?» — на всякий случай настороженно поинтересовался у нее Макар. «Ты такой?» — произнесла она и остановилась на середине фразы, явно не собираясь договаривать. «Какой?» — Эля опять улыбнулась. «Милый?» — когда с Евой. «Ну, здрасте». Он торопливо опустил глаза, наклонил голову, уставился вглубь сумки, сердито сдвинув брови и только тогда поинтересовался, сдержанно и даже сурово. «Бутер будешь?» «Нет», — отказалась Эля по-прежнему улыбаясь. Макар не видел, но точно знал. «Я лучше сок, если остался. Не хочу пока есть». Он достал ей коробку и пластиковый стакан, протянул не глядя, а себе все-таки выбрал бутерброд. «Когда жуешь, чувствуешь себя уверенней». Потом сообщил Еве. «Мы пойдем поищем, где сигнал ловит». «Ты здесь останешься? С папой?» «Ты же сказал, он спит», — напомнила та хрумкая яблоко. «Разбуди», — предложил Макар. «Евка еще маленькая, у нее нет дурацких загонов И вообще гораздо лучше, если она останется. Дело не в том, что она помешает или будет доставать. Но я лучше с вами», — возразила сестренка. Смущенно замялась, но потом все-таки проговорила я в туалет хочу». «Тогда идем». или протянула ей руку. «Только не шуми». Она и потом держала его за руку, когда неторопливо брели по колее. И Макару опять хотелось оказаться на месте сестры. Можно, конечно, пристроиться к Элли с другой стороны. вторая это ладонь у нее свободна, но это будет уже не то. А так-то у него руки тоже заняты. В левый мобильник. Вдруг он сам как-то просигнализирует о появлении связи. В правой слегка потерявший ровную форму треугольник бутера. Макар поднёс его карту намереваясь в очередной раз откусить. «Я бы тоже хотела», — неожиданно произнесла Элли. И он, даже не раздумывая, протянул ей сэндвич. «Держи». Но она рассмеялась и опять посмотрела на него с тем же выражением, как тогда, когда назвала его таким милым. «Я не про бутер», — произнесла, улыбаясь, — «про сестру или брата». И сразу улыбка перестала быть широкой и беспечной. Осталась только в уголках сомкнувшихся губ. Но родители считают, что одного ребенка более чем достаточно. Оптимальный вариант. Зато они вместе. Едва не вырвалась у Макара. С самого начала вместе и до конца. Еле наверняка у них родилась не потому, что внезапно гормоны взыграли. Крышу снесло. И о защите никто не подумал. Поэтому хочешь, не хочешь, а пришлось стать родителями. Но он успел вовремя прикусить язык.